Глава двадцать четвертая Я проснулся среди ночи с мыслью Что ему нужно? Не понимаю, почему я раньше об этом не подумал или почему такой вопрос возник именно теперь, когда я уютно спал рядом с тихонько посапывающей Ритой. Так или иначе вопрос мирно покачивался на волнах озера Декстер и требовал ответа. Голова по-прежнему была тяжелая, словно набитая влажным песком, и первые несколько минут я был не в состоянии ничего предпринять, лишь повторял мысленно. Что ему нужно? Что нужно Вайсу? Он ведь не просто подкармливает собственного пассажира. Мой-то не выказывал ни грамма сочувствия ни Вайсу, ни его рукоделию, хотя обычно я симпатизировал иному присутствию. К тому же его подход, тот факт, что начал он уже с мертвых тел, пока не убил дочь, свидетельствовал. Ему нужно нечто совсем иное. Но что? Он снимал тела на видео. Снимал на видео, как люди смотрят на тела, а затем снял на видео то, как развлекаюсь я сам. Уникальный кадр, согласен. Однако цель... В чем тут радость? Я ее не видел, а значит, и не мог влезть в голову Вайсу, понять, чего он хочет. У меня никогда не возникало подобных трудностей с нормальными, уравновешенными психопатами. которые убивали потому, что должны были убивать, и испытывали простое искреннее удовольствие. Я хорошо их понимал. С Вайсом у меня не было ни единой точки соприкосновения, никакой основы для сопереживания. А почему я понятия не имел, куда он последует или что сделает дальше. Я лежал в постели, размышляя или пытаясь размышлять, потому что флагман Декстер никак не мог набрать крейсерскую скорость. Ничего путного в голову не приходило. Колтер вышел на охоту. За мной. Сальгиера тоже, разумеется. А Докс вообще никогда не прекращал меня преследовать. Дебора по-прежнему в коме. Из хорошего. Рита приготовила очень вкусный бульон. Она действительно относилась ко мне замечательно и заслуживала большего, хотя сама считала, что у нее все хорошо. И я, и дети, и недавняя поездка в Париж. Хотя все это, конечно, и правда хорошо, моя жена даже близко не представляла истинную ситуацию. Она жила, как мама козочка в волчьей стаи, а члены стаи заранее облизывались, выжидая, когда козочка отвернется. Декстер, Кодия и Эстер были чудовищами, а Париж... Конечно, там все говорили по-французски, однако в Париже имелось собственное уникальное чудовище, как показал нам наш чудесный поход в художественную галерею «Нага Дженнифер». Чрезвычайно интересно, после стольких лет полевой работы я еще способен чему-то удивляться и в связи с этим теперь испытывал определенные теплые чувства к Парижу. Со всеми этими ногами Дженнифер, эксцентричным поведением Риты и тем, что вытворял Вайс, жизнь в последнее время стала полна сюрпризов, и все они вели меня к одной мысли. Люди впрямь заслуживают того, что с ними приключается. Данное соображение очень меня успокоило, и вскоре я опять погрузился в сон. А следующее утро в голове значительно прояснилось. То ли благодаря ритинным заботам, то ли в силу моего естественного бодрого метаболизма, сам не знаю. Во всяком случае я вскочил с кровати, чувствуя, что полностью функциональный мощный мозг опять к моим услугам. Впрочем, не обошлось без ложки дегтя. Ведь любой работоспособный мозг, осознав, что оказался в ситуации, подобной моей теперешней, немедленно послал бы мощный импульс запаниковать. схватить чемодан и бежать за границу. Но даже при полностью включившихся умственных способностях я не мог придумать, за какой границей удастся спрятаться от моих напастей. Впрочем, жизнь дает нам слишком мало выбора. Да и выбирать-то можно только из всяких гадостей. Поэтому я отправился на работу, намереваясь выследить Вайса и даже не отдыхать, пока не достану его. Я по-прежнему не понимал, Что он делает? Однако это не помешает мне его найти. Напротив. Декстер помесь из щеки и бульдога. Если уж он взял след, то не собьется. И я приехал в управление чуть раньше положенного и успел ухватить чашку кофе, который на вкус был даже похож на кофе. Я взял чашку с собой к столу, уселся за компьютер и приступил к работе. Или, если говорить точнее, уставился в монитор, пытаясь выдумать некий правильный ход. Я ведь уже использовал большую часть ниточек и зашел в тупик, полный смертельных опасностей, причем не из тех, что способны доставить мне удовольствие. Вайс по-прежнему был на шаг впереди меня. И хотя я считал, что мой мозг снова полностью функционален, никаких подсказок он мне не подкинул. Я попытался упорядочить известные мне факты, Но обнаружил, что упорядочивать почти нечего. Где Девайс? Не знаю. Да где угодно. Что он будет делать дальше? Не знаю. Практически что угодно. Что ему нужно? Мы уже всю голову сломали, гадая об этом прошлой ночью. И сидение в кабинете не принесло никаких новых открытий. Я испробовал все возможные запросы в интернете и пересмотрел любимый ролик на YouTube гораздо больше раз, чем допускает скромность. Где-то вдалеке, на вершине заснеженной горы, посреди туманного небосвода мозга Декстера, взметнулся и затрепетал сигнальный флажок. Я вгляделся вдаль, пытаясь распознать сигнал, и, наконец, увидел. 5. Прекрасная цифра. Я попытался вспомнить, считается ли такое число простым, но обнаружил, что не помню даже определения простых чисел. Зато вдруг вспомнил, чем оно важное. даже если и непростое. У Вайса на YouTube было пять роликов, по одному на каждой из разложенных по городу украшенных трупов. Один про развлечение Декстера, и еще один, который я так и не успел посмотреть, потому что явился Винс и утащил меня работать. Вряд ли это еще одна рекламная миниатюра про новый Майами с телом дочи в главной роли, потому что Вайс что-то снимал, когда я приехал на место преступления. Значит, там другое. И хотя я вообще-то не рассчитывал узнать из фильма, как найти Вайса, что-то я почти наверняка узнаю, если посмотрю. Я схватился за мышку и торопливо загрузил YouTube, Нашел искомую страничку. Ничего не поменялось. Все те же огненные буквы на оранжевом фоне. И с правой стороны пять иконок. Аккуратная галерея видеороликов. Под пятым номером, самым последним, никакого кадра не было. Я переместил курсор на размытую черноту и кликнул. Экран слева направо прочертила толстые белые линии. Грянули фанфары, звук до странности знакомый, и лицо. Донцевич склокоченный улыбается, а за кадром голос нараспев: "Я расскажу вам историю, совсем как в детских фильмах." На меня хлынула отвратительно бодрая музыка, а голос за кадром разливался соловьем. Жил-был юноша по имени Алекс, одинокий, скучающий, ищущий перемен. Слева от счастливой физиономии Донцевича появились первые три из украшенных трупа. Он взглянул на них и улыбнулся. Трупы улыбались ему в ответ благодаря приклеенным к лицам пластиковым маскам. Экран снова прочертила белая линия, и сказка продолжилась. Жил-был юноша по имени Брендон, никому не мешал. В центр выплыло мужское лицо. Вайс около тридцати, как и Донцевича, но никаких улыбок. Эти юноши жили вместе, пока однажды Брендон не остался один. В правой части экрана возникли три небольшие иконки. Видеофрагменты темные размытые, но знакомые почти как музыка. Три кадра из фильма о развлечении Декстера. На первом тело Донцевича брошено в ванную. На втором рука Декстера замахивается пилой. На третьем пила опускается на Донцевича. Все три короткие, буквально на две секунды закольцованные отрывки. Бесконечное повторение под музыкальный аккомпанемент. Вайс по-прежнему смотрел из центра экрана, а голос за кадром распевал. «Но когда-нибудь однажды Брэндон Вайс его поймает. Обещаю, не спасет его удача. Тебе от меня не уйти, потому что я из-за тебя сошел с ума». Музыка звенела, голос заливался. «Сошел с ума, сошел с ума». «Когда ты убил Алекса, я сошел с ума!» А потом лицо Вайса расплылось, заполнило собой весь экран, и он сказал. «Я любил Алекса, а ты забрал его у меня, хотя мы только-только начинали. Забавно вышло, знаешь. А ведь он все твердил, что не нужно нам никого убивать. А я-то думал, так получится реалистичней. Так, кажется, говорят». Вайс коротко из лоха охотнул, затем продолжил. «Именно Алекс придумал выкрасть тела из морга, чтобы не пришлось никого убивать. Но когда ты отнял его у меня, ты уничтожил то единственное, что удерживало меня от убийства». Он на миг уставился прямо в камеру, а потом так тихо прошептал. «Спасибо тебе, ты прав. Это весело. Я тоже так буду делать». и экран погас. Когда я был гораздо моложе, мне казалось несправедливым, что я не способен на человеческие эмоции. Я видел огромную преграду между собой и остальным человечеством. Стену из чувств. Одним из тех чувств была вина. По сути, самое обыденное человеческое переживание. И теперь, осознав, что Вайс обвиняет меня в том, что это я освободил в нем убийцу, Я также осознал, что мне следовало бы почувствовать хоть какую-то свою вину. Но, к счастью, ничего такого не почувствовал. Вместо вины я испытал облегчение, потому что понял, чего он хочет. Меня. Он не сказал об этом прямо, но подразумевал. Следующий ты и твои близкие». Наслед за облегчением пришло холодное осознание безотлагательной необходимости действовать. Темный пассажир уловил в голосе Вайса вызов и отвечал ему тем же неспешно разминая внутри меня свои темные когти. И в этом тоже было облегчение. До сих пор пассажир сохранял молчание. Ему было совершенно нечего сказать по поводу позаимствованных морги тел. пускай даже их задекорировали под садовую мебель или фруктовые корзины. Однако теперь возникла угроза. Другой хищник вынюхивал нас по следу, угрожал захватить уже помеченную нами территорию. Мы не могли допустить подобного вызова. Вайс официально уведомил нас. И теперь наконец-то пассажир очнулся от и точит зубы. Мы будем готовы. Впрочем... Готовы к чему? Но Вайс, конечно, не сбежит. Это совершенно исключено. Тогда что же он станет делать? Пассажир шепнул мне ответ, вполне очевидный, но очень точный. Потому что мы и сами поступили бы так же. Ведь Вайс мне признался. Я любил Алекса, а ты его у меня отнял. Значит, он нападет на тех, кто мне близок. И даже подсказал мне на кого, когда оставил фотографию на трупе Дойча. Коди, либо Эстер, потому что это ударит по мне точно так же, как я ударил по нему. И главный вопрос – как именно он это сделает? И ответ казался вполне очевидным. До сих пор Вайс действовал напролом куда уж больше после взрыва дома. Очевидно, враг быстро сделает следующий шаг. И поскольку мне было известно, что он за мной следит, оставалось только предполагать. что он выяснил мой распорядок дня и распорядок дня детей. Они окажутся в наиболее уязвимом положении, когда Рита приедет за ними после уроков. Из школьной безопасности они попадут прямиком в хаос Майами. Я в это время буду далеко, на работе. Вайс, безусловно, сумеет побороть довольно хрупкую, и ни о чем не подозревающую женщину и схватит, по крайней мере, одного ребенка. Так... Мне следовало первым занять боевую позицию, раньше Вайса, и дождаться, когда он появится. Простой план, не рискованный, если я в чем-то ошибся, но пассажир согласно шипел мне на ухо, а он-то ошибается редко, поэтому я принял решение уйти сегодня с работы пораньше, с обеда, занять позицию начальной школы и перехватить Вайса. Как только я собрался с духом и изготовился к решающему броску, метя прямо в еремную вену приближающегося врага, зазвонил телефон. «Здорово, парень!» – воскликнул Часки. «Она очнулась и зовет тебя!»